Сценарий будет изменён, убедить, что ему нечего бояться и нечего возмущаться, возможно, но не более того. Это и сработало бы раньше, чем что-то произойдёт. А для этого нужно найти его первым. Вот только где? Иголки и прячутся в стогах сена. И искать их, значит, напрасно терять время. Самый простой способ вычещить иголку при помощи магнита. Леберн Вышел на судейную улицу, и тут его осенило. Магнит находился прямо перед ним. Сама студия была магнитом, который должен притянуть Нормана. Не нужно даже пытаться выслеживать его частным порядком или официально. Норман сам придет на студию. Если Норман до сих пор не предпринял никаких действий, то, возможно, лишь потому, что он только что приехал, Но он уже здесь, и когда припаркует свою машину, Лебрен посмотрел в сторону главных ворот. Возле них стоял охранник, подсказывавший водителям подъезжающих машин, где им парковаться. Были, конечно, и другие ворота, он уже видел их видел и знал, что охраняются не так же. Однако это ничего не значило. Норман не будет и пытаться проникнуть внутрь сквозь ворота. Клейборн повернулся и зашагал к дальнему концу парковки, осматривая по пути кирпичную стену, ограждавшую территорию студии. Стена была прочной, высокой и толстой, но толщина здесь ни при чем. Ведь не будет же Нарун проделывать в стене дыру. А вот высота не гарантировала защиту. С помощью веревки или лестницы может было незаметно забраться на любую из этих стен. Парковка охраняла круглые сутки. Однако, оказавшись наверху, совсем не трудно дождаться, когда всё стихнет, спрыгнуть с внутренней стороны и спрятаться где-нибудь на студии. Глеб прошёл мимо череды бетонных сооружений, в которых размещались офисы, склады, студийный гараж, гардеробный, гримёрный. Многие из этих зданий были снабжены наружными лестницами, которые вели в проекционные и монтажные помещения. Возле построек стояли грузовики, трейлеры, прицепы и мини-фургоны. За ними виднелись огромные павильоны с подвесными лесами для установки осветительной аппаратуры и контейнеры для киносъёмочного оборудования. Свернув направо, клейбер на оказался на безлюдной неохраняемой территории с декорациями: улица в вестерн-стиле с баром, конюшней, закусочной, гостиницей, танзалом, банком, офисом шерифа. Поодаль виднелась площадь небольшого городка с приветливыми фасадами белых домов, окружённых газонами и кустами, церковью с высокой колокольней и эстрадной площадкой в лисистом парке. За ней тянулась улица крупного города с магазинами, театрами, но квартирными домами, а ещё дальше расположились с полудюжной площадьок меньшего размера с декорациями иностранных городов. Да здесь миллион мест, где можно спрятаться, и никакой охране не под силу хватить всё. Перебравшись через стену, Норману нужно лишь перемещаться с места на место, стараясь при этом не попадаться никому на глаза. Скорее всего, так и было. Клейборн вполне допускал, что Бэйтс провёл ночь в постели Энди Харди, а сейчас, возможно, прятался в одном из многочисленных студийных помещений. Если в студии магнит то на также сдох сен, в котором гораздо легче укрыться, чем где-либо ещё. Иголка будет здесь в безопасности, но при этом ещё более опасной для других. Иголки и острые, у них есть глаза. Ну и у меня тоже, сказал сам себе Клейбер. Наблюдай и жди. Ещё рано было паниковать, не было никаких подтверждений его догадкам, да и полной уверенности у него пока тоже не было. Он развернулся и направился обратно. Проходя мимо павильона номер 7, находившегося в левую руку, он увидел, что огромные двери раздвинуты. Клейборн инстинктивно приблизился и заглянул внутрь. На обеденном полу в полукруге солнечного света Он увидел свернутый кольцами кабель, однако обширное пространство вокруг тонуло в темноте. Клейбран зашел внутрь, всматриваясь во мрак. Такое он видел только в фильмах о кино.